359. Также следует обратить внимание на иррегулярность многих явлений. Многие изумятся, что даже движение планет допускает перебой, но наука и это устанавливает. Постепенно откроются и причины таких необъяснимых явлений, и причины эти будут весьма неожиданны.